«Я их у вас заберу», — сказал Фернантоном, не недопускающим возражения. «Конечно». С плеч мастера луига словно гора свалилась. «Я рад от них избавиться. Сейчас принесу». Мастер луига начал вставать из-за стола, но его опередил Лукреция. «Не надо, отец. Их там нет. Я взяла их сегодня утром. Хотела отнести на квартиру Шейра и спрятать. Думала, так безопаснее, но там были какие-то люди и... Это мои люди». Успокоила девушка Рина. «Так вот, как нас нашли», — протянула Ружене. «Кстати, почему вы сразу не пришли ко мне?» — поинтересовался Фернан. «Мы боялись, ждали, когда все утихнет». «Тот человек», — произнесла Лукреция, — «доставший бумаги, Шер обещал ему защиту. Когда Гьета Тега умер, я попыталась связаться с тем посредником, но он был уже мертв, его тоже убили». Вы знаете его имя? Я знал, где он живет, и звание. Он был лейтенантом. Я не слышал, что в последнее время убивали офицеров, недоверчиво прищурив глаза фернан Убийство, несчастный случай. Какая разница, сеньор, если только один? Хмуро бросил отец Лукреция. Утоп, упал с лошади или подавился печеньем. А если дело обтяпать мастерские, никто не подкопается. Я не успел ничего узнать. И, слава спасителю, тебя могли убить. Но убили его. Еще я слышала, что чужеземца, который с ним разговаривал, зарезали прямо на улице. Какого чужеземца? Андраца, сеньор. Жерар Дальтыни? Не знаю, наверное, да. Я слышала, что он посол. Приехали. Фернан мысленно выругался Определенно все становилось на свои места. А точнее, наоборот, запутывалось еще сильнее. Один и тот же человек вначале передает бумаги Шейру, затем разговаривает с послом об ордене Монтикора, и в итоге все трое умирают. Разгадка была прямо под носом, но маркист не мог ее разглядеть. Лейтенант разговаривал с послом? Да, он приезжал к нему в дом, и как раз набралась смелости, чтобы войти, и... Вот они. Из комнаты Лукреция вышел ее брат и принес маленький ящичек. Фернан откинул крышку и достал документы. Они были двух видов. Тонкая часть, пожелтевшие и потрескавшаяся от времени листы. Всего шесть штук. Очень мелкие, едва различимые из-за ветхости бумаги буквы. Скорее всего, именно это и есть то, что святой Агуста списал из дневников самого великомученика Себастьяна. Толстая часть стопки, белая и совсем новая бумага. И почерк другой, крупный, размашистый. Тут не экономили и не мельчили. В глаза бросилось огромное количество цифр. «Что там?» С любопытством спросила Ирина: "Не знаю", вздохнул Василиска, протянул же ни один из листков. "На этом языке я читать не умею. Старый еренийский, точнее, староцерковный". "Вижу, здесь я тоже бессилен". Собственно говоря, это был язык времен Спасителя. Выдержки из дневников или камушника Себастьяна написано на старославянском. Да и эти бумаги с цифрами, дураку понятно, что их написали недавно но и тут использовали древний язык. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Фернан давно уже знал, что почти вся внутрицерковная переписка ведется на Старый Иринийском. В мирской жизни его мало кто помнит, и за сохранность тайн, поведанных бумагам можно не опасаться. «Рина, а Шер знал этот язык. У него было достаточно времени и любознательности, чтобы выучить. Боюсь, у меня этого времени нет». Они покинули дом мастера луига когда стемнело. Перед уходом, несмотря на протесты хозяина, Фернан оставил на столе тугой кошелек, а Рина передала Лукреции перстень с изумрудом для девочки. Дождь уже не падал с небес сплошной стеной стучал по шляпе маркиза с ленивой грацией сытого тигра. Было свежо и сыро. Рина ежилась, куталась в плаще, молчала. «О чем ты думаешь?» Она посмотрела на него, откинула капюшон и неожиданно улыбнулась. «А Шерри? То, что сегодня случилось, настоящее чудо. У него есть дочь, а ведь я думала, что кузен последний в семье Шангарьердес. И она уцелела, ты понимаешь, что это значит для нашего рода и клана». Фернан понимал, что поделать, если улами Лами род соперничает с родом, а клан с кланом. Каждая потеря кровной ветви наносит урон престижу того или иного клана. А значит, снижает шансы глав рода на руководящие посты, влияние среди своих соотечественников и нарушает межклановую иерархию, что для зеленоглазых горцев, слишком болезненно относящихся к чести и долгу, смерти подобно. Мы обязательно позаботимся о девочке. Это были единственные слова, которые сейчас следовало произнести. Что ты намерен делать с бумагами? Докопаться до истины. И это после того, что из-за них случилось? Именно поэтому я хочу все узнать. Мне не нравится. Он не увидел ее лица, Ламия вновь набросила капюшон, но маркиз почувствовал, как она нахмурилась. Знаю, он совсем по-мальчишески усмехнулся. И я боюсь. Фернан промолчал. Жена редко признавалась в том, что чего-то боится. Это не в обычаях Ламии. «Надеюсь, у вас хватит мозгов не сообщать о находке кардиналов, сеньор?» Пробурчала Рина, поняв, что муж не отступит. «Если только клирики прознают, продолжение не требовалось. После разгадки я уничтожу документы. Даже несмотря на то, что это святая реликвия, сколь она свята. Все экземпляры, кроме этого, в купе с оригиналами дневников, были уничтожены по приказу папы много веков назад. И Этот уцелел лишь потому, что его надежно спрятали. Понимаю, что глупо лезть в церковные тайны, но это следует сделать, иначе я перестану себя уважать. — Вот за это я тебя и люблю, — неожиданно сказала она. — За что? — не понял Фернон. — За то, что, в отличие от многих, ты еще способен на безумные и совершенно дурацкие поступки. — Ты не путаешь меня с дармонгом Рина звонко рассмеялась. — И после этого ты еще пытаешься отрицать, что не загонишь меня в гроб да мне на роду написано умереть из-за любимого мужчины не говори так неожиданно серьезно бросил фернан не буду легко согласилась она и все же что ты намерен делать с бумагами перевести их отец рита мог бы это сделать он хороший человек, но в этом деле я не рискну связываться даже со святым джеронема У меня есть знакомый бывший профессор университета города боллоды буду надеяться на него а если он начнет молть языком «Нет, он знает, что я его из-под земли достану, живым или мертвым». «Хорошая вещь, дурная слава», – хохотнула Рейна. «Если ею разумно пользоваться», – подхватил Фернан и тут же осекся, одновременно натягивая по воде снежное и выхватывая шпагу. На дороге стояли люди, человек тридцать, черные плащи, шляпы, полумаски. Все вооружены. В небольшой арке, что располагалась по соседству с улицей, маркиз увидел мерцающие огоньки фитилей. Там до поры до времени прятались мушкетеры. Вляпались, молния пронеслось в голове Фернана. Неужели кто-то был столь ловок, что успел узнать о бумагах? Гвардейцы довольно не зря получали деньги. Они не растерялись и каким-то совершенно непостижимым образом оказались между неизвестными и теми, кого обязаны защищать. Сейчас телохранители маркиза походили на рассерженных котов. Вот только вместо когтей взведенные арбалеты и тяжелая шпань. Прошло 10 секунд, 20. Никто не двигался, не стрелял и не размахивал клинками. «Кажется, нас изучают», – прошептала Рина, пряча под плащом один из тяжелых лиецких пистолетов. «Их меньше, чем мы рассчитывали», – удивленно произнесла одна из масок. «В чем дело, господа?» – Фернан старался, чтобы его голос звучал спокойно. «Не кажется ли вам, что невежливо без причины преграждать дорогу и тем паче угрожать оружием?» «Назовите себя». Если это за ними, то реальные имена несут смерть. Если же это всего лишь сторонники короля или герцога Лосского, вышедшие на ночную охоту, то шансы пятьдесят на пятьдесят. «Правду», — шепнул маркизу внутренний голос. «Фернан Руиз де Суоза, маркиз де Нария с супругой». «Про оклятие», — вырвалась первая маска. «Если это имя, то оно не смешное. Извольте назваться, или мы имеем дело с разбойниками». Тугиста принеси факел, господа, кажется, произошло досаднейшее недоразумение. пья Филипп Сержер де Лиедес, барон де Стази. У Фернана отлегло от сердца. Семейка Лиедес. Те самые ушлые хитрецы, что как-то раз нагрянули в Раперу и освободили одного из своих родственничков. Один из самых больших родов Таргера, но, по счастью, в данный момент соблюдавший нейтралитет. Нейтралитет, ха! Стоило Льедесам почувствовать, что запахло выгодой, или ветер переменился, они без всяких сомнений менялись Юзерена на нового. Маркизу повезло, ничего личного Дельедесы к роду Десоуза не имели, да и по всему было видно, что сегодня они ошиблись. Прибежал солдат, шипящим от дождя факелом, осветил группу Маркиза. Рина сбросила капюшон, давая себя рассмотреть. «Довольно, Тугиста, не свети благородным господам в лицо». люди Поняв это распоряжение как сигнал к отбою, расслабились и в большинстве своем скрылись во мраке. Сеньор сеньора Барон, так и не сняв маски, убрал коленога, поклонился. И «Еще раз приношу свои искренние извинения и молю простить нас за эту досадную ошибку. Нашу грубость оправдывает только то, что ночью улицы темны, мы ждали не вас». «Отрадно знать, что вы вначале спрашиваете, а потом стреляете», — громко сказал Фернан. — Вас было гораздо меньше, чем мы ожидали. Наш девиз — осторожность, — хмыкнула одна из масок. — Мы прощены. А герб змея про себя подумала Ирина, но сохранила невозмутимость. Сейчас не время предаваться эмоциям. Ламия даже капюшон не набросила, пусть эти люди видят ее спокойствие. Все допускают неприятные ошибки, главное вовремя их исправлять. Но теперь, когда ситуация разъяснилась, мы можем проехать. — Разумеется, освободите дорогу, остолопы. Доброй ночи, господа. «Кстати, как бы между прочим, спросил Фернан, когда Снежная поравнялась с бароном. Я думал, что род Дельеда сохраняет нейтралитет и не является сторонником его величества или его светлости». «Так и есть. Просто сегодня мы ищем маленькую выгоду». Барон заговорчески усмехнулся. «Похоже, он и не собирался ничего скрывать. Как-то похоже на Дельедосов. Они всегда уверены в себе». «Тогда кого вы тут ждете?» если, конечно, я имею право задать подобный вопрос. О, от контрразведки таких секретов не утаишь. Вы завтра все равно узнаете. род графов Деамокова задолжал нам кровью. Дельгидас не только уверен в себе, он еще круглый дурак, раз рассказывает об этом, а Фернан не терпел дураков. Впрочем, какое дело Маркизу да де амоков Он с ними никогда не общался. Будьте осторожны, барон, стражи не дремлят, счастливой охоты стражи здесь не будет еще час. Все любят звонки и туда, знаете ли. А осторожность не требуется. 30 человек против 18 Вполне выигрышная ситуация». «Может, вы желаете поучаствовать в Забаве?» Неожиданно предложил барон. «Нет, благодарю вас. Доброй ночи». «Доброй. Надеюсь, вы посетите мой загородный особняк. Приглашаю вас на обед. Скажем, на следующей неделе». «Все непременно. в очень любезно Фернан скорее отобедать с кардиналом, чем с подобным ничтожеством. Они оставили засаду позади и свернули на соседнюю улочку. Теперь трое гвардейцев ехали впереди, а двое вместе с Абоми сзади. Дельедосы заставили вспомнить об осторожности. Лошади шли шагом. «Предложения принимаются», — нарушила молчание Рина. «Я и так знаю, что ты хочешь сказать». И она попыталась поймать его взгляд. Мне нет никакого дела Дады Де Амоков. Мне они не сделали ничего хорошего. Лично я их не знаю, пользы от того, чтобы лезть петлю, не вижу. К тому же это может быть опасно. Так что как рассудительно осторожный циничный человек, я говорю нет. С другой стороны, мне нет никакого дела Дадельедосов. Они мне тоже ничего хорошего не сделали. К тому же я давно не люблю этих мерзавцев за их чрезмерную наглость и жадность. А теперь еще и на обед надо ехать. Если рассуждать дальше, то де Амоки мне ничего плохого не сделали. Я слышал, что старый граф хороший военный, у него в подчинении целый полк рейтар. Довольно внушительная сила в умелых руках. А еще говорят, что сеньор де Амок хороший художник. А Если он будет к нам благосклонен, то, может быть, согласится нарисовать твой портрет. Определенно это причина, чтобы избавить его от смерти в лапах дельедосов, хмыкнула Ламия. Больше всего на свете я мечтаю о том, чтобы глупая картина с моим изображением висела в спальне. Ну что, разворачиваем лошадей? Мало того, словно не слыша жену, продолжил Фернан. Если к этому делу подойти с умом и творчески, то можно убить двух зайцев, приобрести верного друга и умерить аппетиты обнаглевших дельедосов. Так что, как расчетливый, циничный рискующий человек, я говорю да. У нас может получиться. Поворачиваем, нетерпеливо спросила ирина «Ни к чему мы приехали». Маркис остановил снежную у какого-то грязного и узкого проулка. «По этой кишке как раз зайдем Дельедосом в спину. Алмана...» «Я вас понял, сеньор. Командир гвардейцев был сообразительным парнем. Но следует кого-то оставить с лошадьми. С ними ничего не случится. Слушай, что ты должен сделать? Скачи до площади плясок лока. Там свернешь на ту улочку, по которой мы совсем недавно ехали». Если судьба будет к нам благосклонна, перехвати людей до Амока, прежде чем они угодят в капкан. Скажи, что мы им поможем. Все сделаю, сеньор. Не мешкай. Стена дождя скрыла Алмана и его лошадь. А если граф окажется очень осторожным и не полезет в Лисюнору, или же просто не поверит? Поверит. Как я слышал, он игрок, и сквитаться с Дельедосами посчитает хорошим ходом. Рина, удерживая пистолет левой руке, вытащила из сидельной сумки еще один и передала его мужу. Фернан тут же спрятал оружие под плащ. Эта пара пистолетов стоила ему целого состояния. Новое изобретение льетских мастеров – колесный замок, заменивший фитиль. Такое оружие появилось меньше полугода назад, производилось поштучно и стоило бы снословных денег. Кстати, весь полк рейтарда и амока, по слухам, перешел именно на это вооружение. Откуда у графа взялось столько денег, Фернан даже не пытался гадать. В переулке воняло нечистотами, и было темно, хоть глаз выколя. Жаль, что нельзя зажечь. Не то что факел, даже фонарь. Огонь могут увидеть. Передвигались осторожно, стараясь не шуметь. Дождь с новой силой загремел по крышам. Впереди шла Рина. Она, в отличие от остальных, прекрасно видела в темноте. За Ламия следовала Бомя. Его массивная фигура полностью закрывала просвет переулка. Иногда слуге приходилось в буквальном смысле протискиваться между стенами. Наконец дома разошлись в стороны, проулок стал гораздо шире, и Рина подала знак остановиться. Двое. Фернан усиленно решал, как снять караульных, чтобы об этом не узнали остальные враги. Несмотря на всю бесшумность арбалета и дождь, поглощающие большинство звуков, щелчок тетивы могут услышать. Да и в темноте сложно выстрелить точно. При неудаче раненый враг поднимет тревогу. «Талела, я справлюсь». «Хорошо». Абоми растворился в ночной мгле. Минуту ничего не происходило, затем раздалась едва слышная возня, впрочем, тут же стихшая. «Путь свободен», — объявил слуга. Двое караульных лежали на мокрой мостовой со свернутыми шеями. Абоми убил их голыми руками. Один из гвардейцев тихо выругался и посмотрел на немногословного чернокожего с уважением. До улицы, где находилась засада Далиедоса, было рукой подать. Отряд пошел еще осторожнее, и спустя минуту впереди показались спины врагов. Напротив находилась ярко, где прятались мушкетеры. Время текло медленно. Кто-то из сидящих в засаде тихонько выругался, проклиная дождь. Фернан нехорошо усмехнулся. Охотники даже не предполагают, что стали добычей. Маркиз коснулся руки Ламия, привлекая его внимание. Она кивнула и ответила легким рукопожатием. В отдалении послышался стук лошадиных копыт. Фернан очень надеялся, что Алмана успел, иначе всех ждут очень большие неприятности. А Боми, находясь за гвардейцами, зажег фонарь с маслом. Спины солдат скрывали от сидевших в засаде врагов огонек. Впрочем, ни один из людей Дальедаса и не думал оборачиваться. Все их внимание было приковано к приближающемуся отряду. Абоми тихо шептал молитву на своем языке. «Что ж, самое время начать молиться. Ближе, еще ближе, еще, еще...» «Давай!» – рявкнул Фернан, а Абоми зашвырнул масляный фонарь в арку, где прятались мушкетеры. Расчет маркиза основывался на том, что вытекшее из разбитого фонаря и вспыхнувшее масло осветит стрелков. И это даст команде Усилиска куда больше шанс истребить мушкетеров. Действительность превзошла все ожидания Фернана. Огонь из разбитого фонаря неожиданно взметнулся к потолку арки. На мгновение, приняв облик, сотканного из пламени рогатого существа. То ли козла, то ли барана усилиск так и не понял. Вот только вместо обычной головы у твари был пылающий человеческий череп. Раздались вопли ужаса. Непонятно откуда взявшееся огненное чудовище просуществовало не больше двух секунд. Затем оно лопнуло. Раздался оглушительный удар, и во все стороны плеснуло жидким огнем ярко-оранжевого цвета. Внезапная вспышка ослепила Рину, и та, вскрикнув, закрыла глаза руками. Пламя в одно мгновение сожрало мушкетеров и ещё, по крайней мере, шестерых людей Дельедоса, были всех находившихся возле очастной арки. Огненная бездна разверзлась всего лишь на секунду. И исчезла так неожиданно, как и появилась, оставив после себя обугленные стены и человеческие останки. И в этот момент из-за поворота появились всадники. Гвардейцы де Вольга были ошеломлены появлением неведомого существа, но не побежали. А вот люди дельедоса не были столь мужественными. Кажется, они настолько перепугались, что полностью потеряли способность соображать. С воплями смерть враги бросились на всадников. Люди до Омока, а это были именно они, оказались готовы к подобному повороту событий, а потому убийц встретили с распростертыми объятиями. Граф разработал собственную стратегию борьбы с теми, кому ночами не сидится дома. Рейтары скакали в построении по три лошади в шеренге. За спиной каждого всадника сидел еще один человек. Врагов встретил пистолетный огонь. А если учесть, что у каждого из рейтаров в седельных сумках было по четыре пистолета, то с лошади можно было безостановочно произвести ровно 8 выстрелов. Итого с трех лошадей 24 выстрела, а с такого расстояния при всем желании не промажь. Сизый пороховой дым стал затягивать улочку, но Фернан смог разглядеть, что отстрелявшиеся всадники спокойно, словно находясь на учениях, повернули назад, уступая свое место следующей лошадиной тройке. Просто безжалостно. Избиение продолжилось, и враги, оставляя на мостовой тела товарищей, обратились в бегство. Хладнокровно, спокойно, отрепетировано. В спину отступавшим, словно серп поколосим, ударил свинцовый дождь. Сквозь пороховой завес уже ничего нельзя было разглядеть. Чуть меньше десятка выживших бежали в сторону спасительного проулка, к лошадям. Фернан знал, что никто не должен уйти. К искусителю всех свидетелей. «Огонь!» – бросил он. Одновременно щелкнули арбалеты гвардейцев. Пистолеты в руках маркизы Ирины рявкнули. Отдача от тяжелого оружия оказалась болезненной. Ствол подбросило вверх, в ноздри ударил едкий запах пороха. Рина попала, а вот Фернан промазал. Из пороховой пелены, точно возмездия, выскочили рейтары. Сверкнули обнаженные палаши. «К стене, живо!» – отдала приказ капитан лунного крокодила. Вполне разумная предосторожность. Ночью все кошки серые, лихие ребята могут в горячке боя обознаться. Фернан тоже считал, что неприятно получить от новых союзников клинком промеж глаз. Ни один из уцелевших не успел добежать до Десооза. Последнего врага зарубили в пяти шагах от вжавшейся в стену Рины. Только тут Маркиз увидел, что один из всадников никто иной, как Алмана. «Сеньор, вы здесь!» Мандер гвардейцев вгляделся в темноту. «Да, Алмана». «Скажи господам, что мы друзья». Фернан медленно вышел на середину улицы. Люди до Деамока в ситуации разобрались быстро и занялись своими прямыми обязанностями. Стали добивать раненых. Кровавая плата заставляет людей быть жестокими. Так безопаснее. Нет свидетелей, нет желающих совершить месть. Барон Дельедес не пережил эту ночь. «Кто-нибудь, приведите наших лошадей», – попросила Рина и, поежившись с ночной прохлады обратилась к мужу. Сейчас я, как никогда, хочу домой в тепло. Вино и постель. Попытаюсь это устроить. Он еще был способен иронизировать. Она тихо, но одобрительно хмыкнула. Сегодня богатый на события день. О, а вот и в собственной персоной. Маркиз де Суоза, человек в керасе и полосатых штанах королевских рейтар, спрыгнул с лошади. В его густой бороде блестело серебро седины, а изрядно намокший от дождя берет был лихо сдвинут на бекрень Граф Дамо, как я полагаю. Совершенно верно. Синьор, мой род, перед вами в неоплатном долгу. Эти паршивые крысы чуть было не застали нас врасплох, если бы не вы. Что вы, граф, в этом нет моей заслуги. Боюсь, что сегодняшнюю ночью у вас спасла женщина. Что вы хотите этим сказать? Недумяно нахмурился полковник Рейтар. Простите мои манеры. Позвольте вам представить мою жену Маркизу Десовоза. Именно она настояла на том, что мы должны вам помочь. «Синьора, в этом плаще я не узнал бы даже родную матушку. Простите, старого грубияна». Дамок неожиданно элегантно поцеловал руку Лами. «Как я уже говорил, и я, и мой род у вас не оплатан в долгу. Вы столько красивы. Разрешите, я напишу ваш портрет. Это хоть как-то искупит мой долг». «Картина, созданная вашей рукой, это бесценная награда. Я буду счастлив, если она украсит мой дом». На маленьком трехногом столике, накрытым белой скатертью, стоял кувшин с горячим вином. Рина с ногами забралась в кресло, грела ладони о бокал с напитком и смотрела на огонь, танцующий в камине. Ее непокорные волосы давно высохли, но до сих пор находились в беспорядке. Фернан сидел напротив жены, же минутно бормоча проклятие, пытаясь одновременно справиться с фужером-словарем и бумагами церкви. И если в битве с Галентвейном василиск одерживал убедительную победу, то словарь старой иллинийского языка и записки святого Агуста так просто не сдавались. Побери тьма того, кто додумался написать столь идиотскую книжку. Наконец не выдержал Фернан и в сердцах бросил словарь себе за спину. С писателями всегда так. Понапишут, а нам расхлебывать. Философски заметила Рина от отпила вина. Как я могу перевести предложение, если половина слов в фолианте попросту отсутствует? Отчет хотел. Лами пожал плечами. Бумаги написали гораздо раньше, чем придумали словари. «Прости, дорогой, но ты не специалист и сам не разберешься». «Знаю», – буркнул Фернан. «Ладно, потерплю до завтра». В любом случае, день прошел не зря. «О да», – она иронично фыркнула. «Мало того, что ты притащил в дом церковную гадость, так я еще и напросилась на портрет». День определенно прошел не зря. «Ну, еще мы приобрели влиятельного союзника». Да, Амок нам не помощник. Он равнодушен к придворной возне. Как и мы. Но лучше иметь друга, а не врага. Не спорю. Влиятельные друзья никогда не бывают лишними. Кстати, у меня с головы не лезет та огненная тварь. Ребята Алмана до сих пор напуганы, хоть и не подают вида. Кто-то из них уже бормочет от демона-искусителя. Завтра утром я с ними поговорю. И что ты им скажешь? То же, что и да, Амоку. Беспечно отмахнулся Фернан. У противника взорвался порох. «Ты думаешь, он тебе поверил?» «Нет, конечно. Но ему плевать на все странности. Люди Дельедоса мертвы, а подробности графу были не важны. Просто он не видел это существо, а люди Дельвольга видели. Я не хотела бы, чтобы отцы-дознаватели устроили охоту на ведьм. Как вижу, ты не удивлена появлению демона». «Как и ты». «После того, как в нашем доме обезьяна растерзала троих убийц, я уже ничему не удивляюсь». «Абоми!» – крикнул Фернан. «Вы звали меня, Талела?» – слуга застыл на пороге. «Да. Не объяснишь нам, что за зверь вылез из фонаря?» «Это Олодо. Он один из Луагня. Я попросил его помочь вам, и он ответил». «Рина права. Уже нечему удивляться». Это месяц назад можно было отмахиваться, когда тебе рассказывали о духах, призраках и прочих сказочных чудовищах. Но как не поверить в то, что видел собственными глазами? А куда потом ушел? Алода В свой мир. Мир Лоа. Хозяин недоволен, что Олода помог. Нет, я доволен об Оме. Но без моего разрешения больше так не делай. Я понял. Можешь идти? Слуга кивнул и вышел. «О чем ты задумалась?» – спросил Маркиз, видя, что мысли жены витают где далеко. «Я?» – она скорчила невинную рожицу. «Я же вижу. Я мечтала. Будь на лунном крокодиле сотня подобных фонарей... Нет, лучше ядер. Будь на фрегате сотни ядер, в которых сидит этот Алода, и ни один линейный корабль Андрацов передо мной не устоит». Фернан искренне расхотался. «А больше у тебя никаких желаний не имеется?» Она на секунду задумалась, затем в ее глазах промелькнули луковые искорки. Ламия подхватила кувшин с остатками вина и промурлыкала. «Сеньор, вы не против того, чтобы забыть на время о загадках церкви и донести бедную, уставшую женщину до постели?» Фернан усмехнулся. Против этого он ничего не имел. Примечание. От брака человека и Ламии всегда рождаются девочки. У приставка до Для полукровок заменяют приставку «ун», которая используется у чистокровных ламий. У ламий, если ребенка называют в честь кого-то, обязательно ныне здравствующего, то владелец имени должен формально разрешить присвоение точно такого же имени новорожденному, а также присутствовать при посвящении ребенка спасителю, то есть стать аналогом крестного отца или матери. Также, если это ламий является главой клана или рода, то она берет ребенка под свою опеку до совершеннолетия, 60 лет для ламии и 21 для полукровок. Лами не делают разницы между чистокровными представителями своего народа и полукровками, и те и другие обладают одинаковыми правами. Для вступления в право наследования у ламии нужен свидетель, способный подтвердить так называемую чистоту крови, то есть тот факт, что ламии действительно является наследником того или иного члена клана. Жеронима. Согласно Святой книге, этот человек был первым священником новой веры и одним из подвижников Спасителя. Был захвачен слугами искусителя, и, несмотря на ужасные пытки, отказался раскрыть доверенному Спасителем тайну об убежище истинно верующих. Жеронима связали и бросили в море.